Глава 79, из которой слушатель узнает о том, как Сюэпань взял в жены сварливую девушку и как Инчунь вышла замуж за жестокого молодого человека. Итак, едва баую я кончил жертвоприношение Цинвень, как из густой чащи цветов послышался голос. Баою испуганно обернулся и, к своему удивлению, увидел Даюй. Как оригинально твое жертвенное поминание, с улыбкой сказала она, по своим достоинствам, она может стоять в одном ряду с памятной плитой Цауэ. Баою смутился и невольно покраснел. Мне казалось, что от жертвенных поминаний, которые составляются сейчас, слишком уж отдает затклостью и я решил написать его на новый манер. Сделал я это просто ради забавы и никак не ожидал, что ты подслушаешь. А впрочем, почему бы тебе не подправить в нем неудачные места? «Где черновик?» – спросила Даюй. Я хотела бы сначала повнимательнее прочесть его. Поминание очень длинное, и я не помню, о чем в нем говорилось. Мне припомнились в середине две фразы. Что-то вроде «глубокие чувства знатного юноши», Пребывающего под красным шелковым пологом несчастная судьба бедной девушки, скрытой под могильной насыпью. В этих параллельных фразах заложен глубокий смысл. Хотя под красным шелковым пологом выражение слишком избитое. Почему бы тебе не говорить о том, что у тебя перед глазами? А что у меня перед глазами? поспешно спросил Баоюй. Ведь мы все живем за окнами, оклеенными цветным флером», — пояснила Даюй. «Почему бы тебе не сказать?» «Безбрежное чувство знатного юноши, живущего за окном, оклеенным розовым флером. «Вот это замечательно!» — воскликнул Баою и даже ногой притопнул от удовольствия. «Одна ты могла так хорошо придумать. В Поднебесной много замечательного. Только мы, глупцы, не замечаем этого, хотя оно находится у нас перед глазами. Однако я хочу возразить тебе». «Хотя поправка твоя великолепна, она применима для описания твоего жилища, и по отношению к себе я употребить такое выражение не решаюсь». Он подумал и еще несколько раз произнес. «Нет, не решаюсь». «А что здесь такого?» — улыбнулась Даюй. «Зачем так резко проводить грань? Мое окно можно считать и твоим. Не нужно нам отдаляться друг от друга». В древности даже чужие люди без сожаления дарили друг другу упитанных коней и теплые шубы. Что же говорить о нас с тобой? Мы ведь родственники. Когда люди дружат, они должны не только не жалеть упитанных коней и теплые шубы, но и желтое золото и белую яшму не взвешивать крошечными долями, — возразил Баоюй. Однако в данном случае речь идет о женских покоях, поэтому твое предложение для меня неприемлемо. «Лучше в тех фразах, которые ты исправила, я заменю слово «юноша» на «девушку», и будем считать, что упоминание написано тобой. К тому же ты всегда очень хорошо относилась к Цинвэнь, поэтому лучше отказаться от всего, что я написал, но только не выбрасывать фразу о розовом флере. Давай переделаем так. безбрежные чувство барышни, живущей за окном, оклеенным розовым флером. Несчастная судьба служанки, скрытой под желтой могильной насыпью. В таком виде эти фразы, правда, не будут иметь отношения ко мне, но все же я буду чувствовать себя вполне удовлетворенным. Она ведь не моя служанка. С улыбкой возразила Даюй. Зачем же я буду исправлять? Да и слова барышни и служанка не совсем удачны. Вот если бы умерла Цзы Цзюань, я могла бы так сказать. Ты хочешь накликать на нее смерть? Засмеялся Баоюй. Это ты накликаешь, настаивая на своем. Я бы сама ничего подобного не сказала, заметила Даюй. Нашел, вдруг радостно воскликнул Баоюй. Если переделать так, как я сейчас придумал, все будет в порядке. Лучше всего сказать. За окном, оклеенным розовым флером, я, лишенный счастливой доли, под желтым могильным холмом, ты, гонимое злой судьбою да юй неожиданно изменилась в лице в словах бау юя она уловила намек на свою судьбу и на сердце ее стало тяжело но не желая выдавать своего волнения она улыбнулась бауюю и похвалила его за исправление неплохо промолвила она но не стоит тратить время на всякие изменения лучше занимайся более важными делами только что матушка прислала за тобой служанку И так говорила, что завтра утром ты должен пойти к своему дяде Дяше. И ничего не уже просватали, и по этому поводу вас всех созывают. Зачем они так торопятся? воскликнул Бао Юй. Я себя чувствую не совсем здоровым, и завтра, возможно, не смогу пойти. Опять ты за свое, упрекнула его Да Юй. Я бы тебе советовала оставить капризы, ведь ты уже не маленький. Кашель прервал ее слова. «Какой холодный ветер, а мы ничего не замечаем», — заволновался Бао Юй. «Ведь можно простудиться, а это не шутка. Идем скорее отсюда». «Я пойду домой отдыхать», — проговорила Дай Юй. «Завтра увидимся». С этими словами она направилась к дорожке. Опечаленный Бао Юй зашагал было в противоположном направлении, но, вспомнив, что Дай Юй ушла совершенно одна, приказал девочке-служанке догнать ее и проводить до дому. Придя во двор наслаждения розами, он увидел нескольких старых мамок, которых прислала госпожа Ван. Мамки передали ему, чтобы завтра утром он пришел к Дзяше. Все было так, как только что рассказала Даюй. Оказывается, Дзяше просватал Инчунь в семью Сунь. Эта семья происходила из области Датун. Предки Суньи занимали военные должности, когда-то были ярыми приверженцами гунов Нинга и Жунга и, таким образом, могли считаться близкими друзьями рода Дзя. Нынче только один из членов семьи Сунь жил в столице, занимая командную должность, доставшуюся ему по наследству. Звали его Сунь Шао Цзу. Рослый и сильный, он прекрасно владел искусством верховой езды и стрельбы из лука, слыл хлебосольным хозяином, был ловок и умел прекрасно приспосабливаться к обстоятельствам. В описываемое время ему было около 30 лет. К тому же он был богат и сейчас ожидал повышения в должности по линии военного ведомства. Сунь Шао Цзу еще не был женат. И Дзяше, который считал его племянником старых друзей рода Дзя, равных с ним по имущественному положению, Решил выдать за него замуж свою дочь. Об этом Дзяше уже сообщил матушке Дзя. Та осталась не очень довольна подобным выбором, но, подумав, что судьбу молодых людей предопределяет небо, не стала вмешиваться, тем более что Дзяше уже принял решение. «Пусть будет по-твоему», — сказала она, не вникая в детали. Дзя-Джен недолюбливал Суня. Они считались старыми друзьями рода Дзя, так как дед их, попав однажды в затруднительное положение, вынужден был просить покровительства у могущественных и влиятельных гунов Нинго и Жунго, после чего объявил себя их приверженцем. Однако сам дед не принадлежал к знатному образованному роду. Дзя Джен дважды уговаривал Дзяше отказаться от своего намерения, но тот не хотел об этом слышать, И дзя пришлось смириться. Что касается Бао-Юя, то он прежде никогда не встречал сунь шао и пойти навстречу с ним его заставлял лишь долг вежливости. Он слышал, что день свадьбы близок, и что Инчунь уедет из дома в этом году. Потом, когда госпожа Син заявила матушке Дзя, что берет Инчунь из сада роскошных зрелищ, настроение его еще больше испортилось — он стал рассеянным и задумчивым. Кроме того, когда он услышал, что вместе с Инчунь уйдут из дома четыре служанки, он совсем опечалился и воскликнул. «Сразу на пять непорочных девушек у нас станет меньше!» Он стал каждый день навещать остров водяных каштанов и его окрестности, наблюдая за домом, где жила Инчунь. Но там было пусто. Окна, выходящие на террасу, были безмолвны, неподвижно висели занавески на дверях. И лишь иногда появлялись служанки, которым было поручено присматривать за опустевшим домом. А когда он глядел на противоположный берег пруда, ему казалось, что Камыш и осока лишились своей прежней красоты и печально поникли, словно вспоминая обитательницу здешних мест. Однажды в порыве, нахлынувших на него чувств, бауюй сочинил песню. Воет всю ночь напролет над прудом ветер холодный осенний, будто в пурпурную яшму одеты лилий и лотосов в тени. Листья кувшинок, осоки цветы, справиться с грустью не в силах. Ини и росы к земле наклонили хрупкое веток сплетения. Здесь уж вовек не послышится стук шахмат-фигур за игрою. Ласточки грязи, упавшую из гнезд, доски от шахмат покроют. В древности люди жалели о том, что расстаются с друзьями. Мне же сегодня расстаться пришлось с нежно любимой сестрою». Едва он прочел свое сочинение вслух, как вдруг услышал за спиной чей-то смех. «Вы опять сочиняете глупости?» Баоюй быстро обернулся и увидел Сянлин. "Зачем ты здесь, сестра?" с улыбкой спросил он. "Ведь уже много дней ты не приходишь сюда гулять". Сянлин всплеснула руками и захихикала. "Разве это от меня зависит? Недавно вернулся ваш брат Сюйпань, и теперь я не могу пользоваться такой свободой, как прежде. Наша госпожа только что посылала служанок за второй госпожой Финзе, но им сказали, что она в саду". Услышав это, я сразу же попросила разрешения поискать ее. Девочка-служанка, постречавшаяся мне дорогой, сказала, что Фэнзе в деревушке благоухающего риса. «Я направилась туда, но неожиданно увидела вас. Мне хочется вас спросить, как чувствует себя сестра Сижень. И почему так неожиданно умерла сестра Дин Вэнь? Чем она болела? И вторая барышня Инчунь скоро уезжает, как сразу опустел сад». На каждое слово Сян Лин юноша только кивал головой. А когда девушка умолкла, он пригласил ее во двор наслаждения розами выпить чаю. «Сейчас не могу», — ответила Сян Лин. «Вот найду вторую госпожу Финзе, передам ей, что мне поручено, а потом приду». «Неужели у тебя столь важное поручение, что ты должна так спешить?» — удивился Бао Юй. «Очень важное. Речь идет о женить Бесюэ Паня». Тогда действительно поручение очень важное, — согласился Бао Юй. Кого же он себе сосватал? Уже целых полгода я слышу разговоры об этом. То говорят, что в семье Джан хорошая девушка, то хотят ему сосватать девушку из семьи Ли, то вдруг спорят и доказывают, что девушка в семье Ван еще лучше. Интересно, в чем провинились эти девушки, что чужие люди перемывают им косточки? Сейчас уже все решено, и девушек можно оставить в покое, — заметила Сян Лин какую же избрали», — поинтересовался Бао Юй. «Недавно, когда ваш брат уезжал, он по пути навестил своих родственников», — начала рассказывать Сян Лин. «Их семья числится по ведомству финансов в ряду крупнейших торговых домов. В наших дворцах знают эту семью, а в столице все, начиная от ванов и кончая простыми торговцами, называют эту семью «ся коричные цветы». «Что это значит?» «Почему их так называют?» — спросил удивленный Баоюй. «Род Ся чрезвычайно богат», — продолжала Сянлин. «О их землях и говорить нечего. Одних только коричных рощ у них несколько десятков цинов. Все лавки, торгующие корицей, как в столице, так и вне ее, принадлежат семье Ся. Даже вазы с коричными деревцами, которые имеются в императорском дворце, присланы государю в подарок от этой семьи». Вот почему семья Ся получила такое прозвище. Глава семьи умер, и его вдова живет с единственной дочерью. Сыновей у нее нет. Как жаль, что такая семья не имеет потомков по мужской линии. «Меня не интересуют их потомки», — прервал девушку Бау Юй. «Главное, скажи, хороша ли и сама барышня? Чем она так понравилась твоему господину?» «Прежде всего их свела судьба», — ответила Сянлин. «Кроме того...» Каждому влюбленному обычно кажется, что его возлюбленное не уступает в красоте сиши. Дело в том, что связи между обеими семьями установились уже давно, и наш господин Сюэпань еще в детстве играл с барышней Ся. Если говорить о родстве, то Сюэпань приходится барышнися Ся двоюродным братом, поэтому нет никаких препятствий для их брака. В последние годы они не встречались, И когда господин Сюепань неожиданно приехал к ним, тетка, глядя на выросшего и возмужавшего юношу, обрадовалась ему как родному сыну. От избытка чувств она и плакала, и смеялась. Затем велела своей дочери выйти к гостю и приветствовать его. За то время, что Сюепань ее не видел, девушка расцвела, словно цветок. Она довольно образована, и поэтому понравилась господину сюипаню с первого взгляда. Господин Сюепань даже остался на 3 четыре дня в их доме и своих приказчиков оставил с собой. Затем хозяева упросили его побыть у них еще несколько дней. Лишь с большим трудом ему удалось вырваться от них. Едва переступив порог своего дома, он стал настойчиво просить свою матушку, чтобы она сосватала ему эту девушку. Наша госпожа, которая уже раньше видела барышнюся и считала ее достойной парой для сына, Охотно на это согласилась. Она переговорила со второй госпожой Финзе, та послала в семью Ся-Сваху, и все быстро уладилось. Господин пань торопится с свадьбой, поэтому у нас много хлопот. Я тоже мечтаю, чтобы господин пань поскорее женился, потому что в нашей семье прибавится еще один человек, умеющий сочинять стихи. «Хорошо, если все так, как ты говоришь», — усмехнулся Баоюй. «Но все же меня беспокоит твоя дальнейшая судьба». «Что это значит?» — удивилась Сянлин. «Не понимаю». «Что тут непонятного? Если в доме появится другая, старший брат Сюйпаня хладеет к тебе. Сянлин невольно покраснела. о чем вы говорите? Я всегда относилась к вам с уважением, так же, как вы ко мне, а вы заводите такие странные разговоры. Теперь мне понятно, почему все утверждают, что с вами нельзя дружить». С этими словами она повернулась и направилась прочь. Поведение Сянлин огорчило Бао Юя. Он долго стоял в растерянности, а затем, унылый и расстроенный, медленно побрел в направлении двора наслаждения розами. Почти всю ночь он не мог уснуть и беспокойно метался на постели, а на следующий день лишился аппетита, и у него появился жар. Вся эта история с обысками в саду роскошных зрелищ, изгнание сыцы, уход инчуни с сада, воспоминания о цинвене и без того расстроили юношу. И небольшая простуда, схваченная им в саду, привела к болезни. Баоюй слег. Матушка Дзя сильно беспокоилась и каждый день приезжала навещать внука. Госпожа Ван тоже была расстроена, считая, что все произошло из-за Цинвэнь, и раскаивалась, что поступила с девушкой так круто. Однако она ничем не проявляла обуревавших ее чувств и только приказала служанкам хорошенько заботиться о Бао Юе. Дважды в день она присылала врачей, которые осматривали больного и прописывали лекарства. Но, несмотря на все старания, Баую Юй лишь через месяц стал понемногу поправляться. И ему еще надо было сто дней лечиться, хотя ему разрешили есть мясные и мучные кушанья и на короткое время выходить на прогулки. В течение ста дней ему было запрещено подходить к воротам сада и разрешено развлекаться только у себя в комнатах. Но не прошло 40-50 дней — Как в душе бао вновь проснулась прежняя живость, и, казалось, никто не мог удержать его на месте. Однако, к каким бы уловкам бао не прибегал, чтобы вырваться на волю, матушка-дзя и госпожа Ван ни о чем слышать не хотели. бао в конце концов убедился, что его старания бесполезны, и смирился. Тогда он стал шутить и забавляться со служанками. Потом он узнал, что Сюэпань уже ввел к себе в дом жену и что на свадьбе у него было необычайно весело. Ему рассказали, что девушка из семьи Ся очень красива и образована, и Баоюй досадовал, что не может повидать ее. Прошло еще некоторое время, и Баоюй узнал, что Инчунь переехала в дом мужа. Тогда он стал вспоминать то время, когда они жили вблизи друг от друга. «Теперь, — думал он, — если нам даже доведется встретиться, в отношениях между нами уже никогда не будет искренности и непосредственности». Сознание того, что он не может встречаться с сестрой, когда захочет, повергало его в смятение и уныние. Но он терпел, стараясь забыться в играх со служанками. Счастье еще, что Дзя-Джен ничего не знал об этом, не то он заставил бы сына заниматься. За дни вынужденного пребывания дома Бауюй чуть не разнес двор наслаждения розами. Развлекаясь, он переиграл все игры, которые только существуют на свете. Но об этом мы рассказывать не будем. Сейчас речь пойдет о том, как Синлин обиделась на Баоюя, который, по ее мнению, посмеялся над нею и стала избегать его. Она совершенно не приходила в сад роскошных зрелищ и целыми днями хлопотала по дому. Она была уверена, что если Пань женится, она обретет поддержку в доме, часть обязанностей будет с нее снята, и она почувствует себя свободнее. Кроме того, ей казалось, что такая образованная и красивая девушка, как жена Сюэпаня, должна непременно быть учтивой и покладистой, Поэтому она ждала дня свадьбы Сюипане, пожалуй, с большим нетерпением, чем он сам. А когда жена переехала к ним, Сянлин с усердием принялась прислуживать ей. Следует сказать, что женя Сюипаня, урожденная Ся, было всего 17 лет. Она обладала необычайной красотой, была образована, а по уму и находчивости подстать самой Финзе. Только вот беда. Отец ее умер, когда она была еще ребенком, и мать лелеяла ее словно драгоценность, исполняла все ее капризы и прощала шалости. Благодаря этому у девушки сложился характер не менее жестокий, чем у дао Она привыкла к поклонению, словно была богиней и совершенно ни с кем не считалась. Из-за всякого пустяка она вспыхивала с такой же внезапностью — как налетает порыв ветра или раздается удар грома. Еще дома в минуты раздражения она бронила и безжалостно избивала служанок. А сейчас, выйдя замуж, разумеется, захотела стать полновластной госпожой. Она уже не желала казаться скромной и учтивой, как выставляла себя прежде. Она жаждала забрать власть в свои руки и держать в повиновении мужа. Видя, что Сюепань упрям, Она решила ковать железо пока горячо, так как понимала, что в последующем ей будет труднее своевольничать. Ее возмущало, что у паня красивая наложница, и у нее появилось желание сунского тайцзу уничтожить южную Тан. Вследствие того, что дома у них были рощи коричных деревьев, ей в детстве дали имя Дзингуй — «золотая корица». Но она никому не разрешала произносить слова «золото» или «корица». И если какая-нибудь из служанок по невнимательности произносила хоть одно из этих слов, девушка сурово наказывала ее. Однако она понимала, что такие слова, как «цветок корицы», не запретишь. Поэтому она решила назвать цветы как-то по-иному. Зная, что с коричными цветами связана легенда о дворце Гуанхань и Чанэ, Она переименовала цветы корицы в цветы Чан-э, как бы подчеркивая, что она занимает такое же положение, как и Чан-э. Что касается Сюэпаня, то он постоянно стремился к новому, но смелым он был только в хмелю. Обретя очаровательную жену, он во всем уступал ей, ибо она была для него новой и свежей. Тогда Дзинь и стала делать попытки прибрать мужа к рукам. В течение месяца она держалась с Сюепанем на равной ноге, а на второй месяц почувствовала, что муж начинает уступать ей. Выпив однажды вина, Сюепань стал о чем-то советоваться с дзингуй, но мнения их разошлись. Сюепань не выдержал, сказал ей несколько резких слов и поступил по-своему. Дзингуй разрыдалась, отказалась от еды и притворилась больной. Пришлось пригласить врача. «У больной нарушены дыхание и кровообращение», — сказал врач. «Ей нужно принимать лекарство, которое расширяет грудь и делает дыхание свободным». «Ты только что женился. Скоро у вас может родиться сын, а ты все еще не остепенился», — бронила сына тетушка Сюэ. «Ведь твоя теща словно феникс, вырастила единственную дочь, нежную, как цветок. Она отнеслась к тебе, как к порядочному человеку, и только поэтому отдала тебе в жены дочь». А ты, вместо того, чтобы жить с нею в мире и согласии, напиваешься, устраиваешь скандалы и мучаешь человека. Вот и нажил сам себе хлопот. Теперь приходится приглашать врача тратиться на лекарства. После того, как произошел этот разговор, Сюйпань стал раскаиваться в своем поведении и принес просить у Дзиньгуй прощения. Покровительство свекрови только ободрило дзиньгуй. Она возгордилась. И вовсе перестала обращать внимание на Сюэ Паня. Пан, не зная, как держать себя с женой, только вздыхал. Благодаря всяким ухищрениям он через полмесяца вновь обрел расположение Дзингуй. Но теперь он стал вдвойне осторожен и еще больше уступал ей. Тогда Дзингуй стала набираться храбрости. Сначала она прибрала к рукам Сюэ Паня, потом взялась за тетушку Сюэ. И, наконец, стала подбираться к Баучай. Баучай давно разгадала ее намерения, и при всяком удобном случае намеками побуждала ее отказаться от задуманного. Со своей стороны, Дзиньгуй, поняв, что Баучай так легко не возьмешь, стала выжидать, не допустит ли так какого-нибудь промаха. Но так как в поступках Баучай не было ничего такого, за что можно было уцепиться, Дзиньгуй до поры до времени вынуждена была смириться. Однажды, когда Деньгуи делать было нечего, она позвала Сянлин и, болтая с ней о всяких пустяках, стала расспрашивать ее о родных местах, о родителях. Сянлин отвечала ей, что ничего об этом не помнит. Дзиньгуй осталась недовольной, подумав, что Сянлин хочет что-то от нее скрыть. «А кто это придумал тебе имя Сянлин?» Вдруг спросила она. «Барышня?» — «Барышня ответила Сянлин. Дзингуй усмехнулась. «Ваша барышня образована и не может даже имя придумать». «Вы говорите, что наша барышня не образована только потому, что вы не беседовали с ней?» — вступила из Сянлин за баучай. «Даже господин Дзя всегда ее хвалит». Кто хочет узнать, что ответила на это Дзингуй, пусть прослушает следующую главу.